Осенний крик ястреба Северо-западный ветер его поднимает Над сизой лиловой пунцовой алой долиной Коннектикута. Он уже не видит лакомый променад курицы По двору обветшалой фермы суслика на меже. На воздушном потоке распластанный одинок, Все, что он видит, гряду покатах холмов и серебро реки, вьющийся точно живой клинок, Сталь в зазубренных перекатов, Схожей с бисером городки Новой Англии. Упавшие до нуля термометры, Словно лары в нише, Стынут, обуздывая, пожар листьев, Шпили церквей, но для ястреба Это не церкви. Выше лучших помыслов прихожан. Он парит в голубом океане, Сомкнувши клюв, сприжатую к животу плюсною, Когтев кулак, точно пальцы рук, Чуя каждым пером поддув, Снизу, сверкая в ответ глазною и ягодою, Держа на юг, Криогранде, в дельту, В распаренную толпу Буков, прячущих в мощной пене Травы, чьи лезвия остры, Гнездо, разбитую скорлупу валую крапинку, Запах тени брата или сестры. Сердце, обросшая плотью, пухом, пером, крылом, бьющее с чистотою дрожи, точно ножницами сечет Собственным движимое теплом осеннюю синеву, И же, увеличивая за счет еле видного глазу коричневого пятна, Точки, скользящие поверх вершины, ели. За счет пустоты в лице ребенка, замершего у окна, Пары, вышедшей из машины, женщины на крыльце. Но восходящий поток его поднимает вверх, Выше и выше, в подбрюшных перьях щиплет холодом, Глядя вниз, он видит, что горизонт померк, Он видит как бы 13 первых штатов, Он видит, из труб поднимается дым, Но как раз число, труп, подсказывает одинокой, Птица, как поднялась она, «Эх, куда меня занесло!» Он чувствует смешанную с тревогой гордость. Перевернувшись на крыло, он падает вниз, но упругий слой воздуха его возвращает в небо, в бесцветную ледяную гладь. В желтом зрачке возникает злой блеск, то есть помесь гнева с ужасом. Он опять не низвергается, но, как стенка мяч, Как падение грешника снова в веру Его выталкивает назад, Его, который еще горяч, В черте что, все выше, В ионосферу, в астрономически объективный ад, Птиц, где отсутствует кислород, Где вместо проса крупа далеких звезд, Что для двуногих высь, то для пернатых наоборот. Не мужичком, но в мешочках легких он догадывается не спастись. И тогда он кричит. Из согнутого, как крюк, клюва, похожий на виск Риней. Вырывается и летит вовне Механический нестерпимый звук, Звук стали, впившийся в алюминий, Механический, ибо не предназначенный Ни для чьих ушей, людских, срывающийся с березы белки, тявкающие лисы маленьких плевых мышей, Так отливаться не могут слезы никому, только псы задирают морды. Пронзительный резкий крик, страшней кошмарнее радиеза, алмаза режущего стекло, пересекает небо, и мир на миг, как бы вздрагивает от пореза. Ибо там наверху тепло. Обжигает пространство, как здесь внизу обжигает черной оградой руку без перчатки. Мы, восклицая вон там видим вверху слезу ястреба плюс паутину, звуку присущую мелких волн, разбегающихся по небосводу, где нет эхо где пахнет апофеозом звука, особенно в октябре. И в кружеве этом, сродни звезде, сверкая, скованная морозом, Инем, в серебре, опушившим перья, птица плывет в зенит, в ультрамарин. Мы видим в бинокль отсюда перл, сверкающую деталь, Мы слышим, что-то вверху звенит, Как разбивающаяся посуда, Как фамильный хрусталь, Чьи осколки, однако, не ранят, но... Тают в ладони, и на мгновенье Вновь различаешь кружки, глазки, вер, радужное пятно, Многоточие скобки, звенья, Колоски, волоски, Бывший привольный узор пера, Карту, ставшую горстью юрких хлопьев, Летящих на склон холма. И, ловя их пальцами, Где твора выбегает на улицу в пястрах-куртках и кричит по-английски Зима, зима. 1975 год Запись аудиокниги произведена студией студии Ардис в 2009 году, читал Илья Прудовский.